этот святой Густи, куда подальше, и Бодли рика с собой прихватил. Давайте кормить бедных сейчас, потому как награда их отнюдь не в небесах. Давайте стряхивать пепел на ковер, слоняться по дому в халате, дуть целый день виной, смотреть лежа на пузе телевизор. Давайте забудем о благодарственных открытках бабушке и Богу и от души повеселимся». Но только давайте будем делать это не в день Рождества. Давайте будем делать это каждый раз проклятый день. И во веки веков. Аминь. Предсказание на 1989 год. Добро пожаловать в год, который будет, надеюсь, весьма занимательным. Совершенно очевидно, что в точности... Описывать вам события, которые произойдут в мире в следующие 12 месяцев, пока рановато. Могу сказать, однако, что события эти окажутся смесью старого и нового. Как того и следовало ожидать от престижных и стильных восьмидесятых, сочетающих традиционную привлекательность с современными удобствами. Могу дать вам одну подсказку. Не выбрасывайте старые номера слушателя к следующей зиме растопка обратиться в большую редкость. Я знаю, декабрь 89-го представляется вам еще далеким, и все же лучше не рисковать и загодя позаботиться о тепле, которая согреет ваши тела. Что до остального? Фавизм, как и было предсказано, уже окончательно решил возвратиться к нам. Карьера Аниты Харрис будет подвергнута радикальной переоценки, а Дерека Джеймсона поразит в середине августа легкая простуда. Анита Харрис. Родилась в 1942 -м. Английская эстрадная певица, на счету которой было всего два альбома — 1968 и 1976. -й. Дерек Джеймсон. Родился в 1929 -м. Английский журналист, работавший В таблоидах и на радио. В 1989 начал вести на телевидении программу «Люди». Единственное темное облачко, какое маячит на горизонте, таково. Тони Мео снова окажется в плохой форме. Тони Мео родился в 1959-м, английский профессиональный бильярдист. Как раз в 1989 году он одержал две большие победы, единственные в его карьере. Но не тревожьтесь, Тони. Похоже на то, что сентябрь станет для вас победным, поскольку вы придумаете новую стойку и примените ритм работы толчковой руки, в вашем случае левой. Теперь о популярной музыке. Музыка стиля «хаус» будет по-прежнему сдавать позиции более модному гаражному звучанию, которое в свой черед сменится в середине июля дворовыми ритмами. А где-то к октябрю наступит время садовой музыки. Каковая, если вам повезет, уступит место дорожной, и, наконец, музыки в стиле «Уехали насовсем». — Ладно, ладно, не надо меня корить. Должен я чем-то заполнить мою колонку? Ведь если у ведущего рубрики есть хоть один возвышенный долг, то состоит он в том, чтобы давать под Новый год предсказания. Обязанность, что и говорить священная, беда однако же в том, что единственными, как гласит мой опыт, предсказуемыми качествами мира